Глава д в а д ц а т а Шоппинг в другом мире — это всегда что-то необычное. Вот что я у себя дома покупала. Книжки, косметику, шмотки. Скукота. А здесь же совсем всё иначе. Здесь я набрала кучу магических штучек. А на что ещё мне зарплату тратить? Между прочим, она не маленькая. Герцог щедро компенсирует деньгами свои странности и прочие трудности — Вот и покупаю себе всяческие магические украшения, кинжалы. Один раз даже единорога купила, не удержалась. Маленького, беленького и с рогом во лбу. Он выглядел сущим ангелом, да и взаимопонимание мы нашли быстро. Теперь мой единорожек в конюшне отдельной живет. Почему в конюшне? Потому что, оказывается, в спальне держать единорога плохой вариант. к а к у ю т о они не бабочками... и даже то, что приучило его ходить в лоток, а к л а т к у п р и к р е п и л а очистительные амулеты, не сильно спасло от жуткой вони. Пришлось перемещать моего единорога в конюшню. А вот там-то мой единорожек, которого я звала маленьким и умненьким, превратился в цербера, покусал всех коней герцога, кроме его старого древнего дьявола, от которого получил копытом в лоб. Рог остался цел, Но единорожику я выбила отдельные конюшни, на которые и ушла половина зарплаты. Я как раз осматривала ожерелье, которое будет в идеальном порядке поддерживать волосы и одежду, как раздался стук в дверь. И не сказать, что деликатный. Так могли стучать только двое. Уитмар или герцог? Неужели герцог передумал и решил приобщить нас к работе ночью? «Войдите», — ответила я, — в мою комнату ввалился. «Иначе не скажешь». Несчастный Данильзе Уитмар. Что случилось? Герцог случился. О, боже, он к тебе приставал? В притворном ужасе воскликнула я. Леди Кристин, я же серьезно. У нас настоящее бедствие. С неподдельной горечью воскликнул Уитмар. Герцог сошел с ума. И как ты это понял? Я смотрела на Уитмара со скепсисом. Дворецкий мог говорить все что угодно, но его дружеские отношения с герцогом больше походили на братские, а не на отношения слуга-господин. Причем старшим братом Уитмар явно считал себя, а потому иногда его забота о герцоге принимала довольно смешные формы. «Он не впустил меня в кабинет. Он отказался от помощи в работе. Он сказал, что собирается разобраться со всеми документами за два дня, чтобы пойти с вами на три свидания». Уитмар натурально схватился за голову. «Леди Кристин, когда герцог отказывался от помощи в работе?» «Когда?» «Никогда», — ответила я. «Не помню ни единого такого случая. Но меня бы больше обеспокоили его слова о двух днях, и поэтому, Уитмар, я настоятельно рекомендую тебе потратить свой на себя». «А герцог?» «А герцог пусть поработает без нас», — ласково сказала я. «Леди Кристин». «Скажи честно, ты до сих пор дуешься, потому что герцог назвал тебя странной лошадью?» Вкратчиво спросил Уитмар. «Я много почему на него дуюсь, и пока он помирать с документами не начнет, и пальцем не пошевелю», ответила я в том же тоне. «Ничего, работать это полезно, зато меньше будет занят поиском невест. Мы с Уитмаром в прошлый раз еле их выпроводили, а если он еще раз такую пакость задумает, пусть лучше работает». Второй раз... Ко мне ворвались рано утром без стука. Уитмар влетел в одной рубашке. Да, вы правильно поняли. На Уитмаре не было ни штанов, ни привычного сюртука или пиджака. Хорошо еще, что рубашки тут носили удлиненные, до колен. Так что я обошлась без вздохов и попыток прикрыть глаза. «Леди Кристин, жалься, он умрет», — сказал Уитмар. «Кто умрет?» — спросила я, неохотно садясь на постели. С утра я соображалась медленно, а общая абсурдность ситуации не способствовала ясности м ы с л е от слова «совсем». Герцог, сорок одна чашка кофе, пятьдесят четыре пирожных, два торта и три тушки запеченной свиньи. И это всего лишь за одну ночь. Он все съел за одну ночь. Он умрет, если будет так работать. у й т м а р сколько бы герцог ни съел, он не лопнет». «Если подумать, то его с в е т л о с т и просто растолстеет», — ответила я, укладываясь обратно в кровать. «Потом посадим его на диету. И, Уитмар, ради бога, надеваешь штаны, когда заходишь к женщине в комнату». «Леди Кристин, но кофе! Ты понимаешь, что у него может остановиться сердце?» «Уитмар, не волнуйся, сначала у него остановится работа желудка, если он действительно все это съел. А проблем с сердцем он может и не дождаться». возразила я, гневно глядя на подушку. Подушка была не виновата, но вопли Уитмара окончательно согнали с меня весь сон. «Но...» «Что ты хочешь?» — спросила я, смиряясь со своей участью. «Сходи с ним на это без на его р а з д е р и свидания, тогда он успокоится и прекратит делать глупости», предложил Уитмар. «Сколько?» «Что сколько?» — включил дурачка Уитмар. «Ну-ну, неужели он подумал, что я поведусь на такую глупость? Столько лет работаю с этими двумя!» «Сколько, герцог, предложил тебе заплатить, чтобы я сходила с ним на свидание?» Вздохнула я, окончательно выбираясь из постели. Уитмор тут же отвернулся. Слава богу, подобие стыда у него осталось. Хотя о каком стыде речь, когда ты к леди без штанов врываешься с утра? О нулевом. «Леди Крис!» «Как ты могла такое обо мне подумать?» — возмутился Уитмар. «Между прочим, почти искренне. Была бы возможность, я бы Оскар ему вручила. А лучше бы не вручила, а кинула для личного удовольствия». «Тройная премия?» «Леди Крис, какая тройная?» «Ого, возмущается-то как. Видимо, дорого продался». «Значит, полугодовая зарплата», — предположила я. «Ура! п л а т и натянуло». Эх, жаль, что современная мода здесь не в ходу. Приходится влезать в длинные платья. Как можно обо мне так думать? Что, неужели годовая зарплата? Удивилась я. Можешь поворачиваться, Уитмар. Я оделась. Повернуться-то повернулся, а вот в глаза не смотрел. Значит, угадала. Годовая зарплата. Ничего себе! В жизни бы не подумала, что герцог так высоко ценит свидание со мной. У Уитмара самая большая зарплата из всех, кто работает в поместье. На свою годовую зарплату Уитмар может половину королевского дворца купить и еще останется. Леди Кристин. Что? А может, мы... того? Уитмар сделал неопределенный жест рукой. Объединимся? Вы на свидание с герцогом сходите, а мою годовую зарплату пополам. Подумай. Цербер подрастает, новые конюшни нужны... да и личный лес не помешает. и з а воссамулетов скоро новый. Уитмар, я себя не продаю. И вообще, раз ты так настаивал, пойдем посмотрим, чем там занят герцог. Я промчалась мимо полуголого Уитмара, не дав ему возможности вставить свое веское слово. Если Уитмар был мастером забалтывать, то я была мастером избегать ненужных разговоров, так что зря он с герцогом договорился. Я ведь припомню попозже. о кабинета герцога, Я остановилась так резко, что у и т м а р бежавший следом, в с е так же в одной рубашке, едва меня не ш и б Благовоспитанно постучала, но ответа не дождалась ни на первый стук, ни на второй. В душу закралось подозрение, что с герцогом что-то не так. Неужели впрямь плохо стало? Больше не церемонись, и я вошла в кабинет. Леди Крис протянул герцога, который сидел за столом и имел весьма бледный вид. «Я в с ё сделал. Свидание. Меня ждет свидание».